Глава сорок Мужчина в маске. «Да кто ты такой?» — требовательно воскликнула я. Высокий мужчина медленно поднял свободную руку и расстегнул ремешок своей красно-белой-синей маски вратаря. Она упала на пол, и я, наконец, смогла его рассмотреть. Его голова была выбрита на лысо, и это делало его непохожим на себя прежнего, с буйной вьющейся шевелюрой. Кроме того, он был на двадцать лет старше того семнадцатилетнего парня, которого я знала. Навеснущетое лицо было по-прежнему узнаваемо. Ошибки быть не могло. Гриф. Возраст прибавил ему морщины, он располнел. Этот тридцати гриф был крепко сложенным взрослым мужчиной. И еще он был очень зол. Мести сказала, что ты на встречу со мной, Скай», — ровным голосом произнес он. Она сказала, что ты принесёшь её драгоценный камень в плазу, чтобы я смог спрятаться от гамма-облака. Я всё ждал и ждал, но ты так и не пришла. Я начала понимать, что произошло. «Гриф, пожалуйста, я всё объясню». «Я ждал тебя!» Пронзительно закричал он. «Ждал, пока весь мир горел синим пламенем, а ты так и не пришла!» Мы с Дженни невольно отступили на шаг. В этот момент ко мне пришло осознание того, какая судьба выпала Грифу. Мести солгала своему другу. Она никогда не говорила мне отнести ему камень, и, вероятно, никогда и не собиралась его отдавать. И поэтому он не смог спрятаться от воздействия излучения и избежать того коллапса общества, который случился до появления гамма-облака. Когда семнадцатая наступило, он оказался одним из немногих выживших, вероятно, как я теперь поняла, из-за большого количества медикаментов, которые принимал. А потом он ждал. В этом пустом, разрушенном мире — в течение двадцати с лишним лет, когда весь наш тайный клуб любителей бега появится из колодца. «И ты ждал всё это время?» — спросила я. Взрослая версия грифа кивнула. «Меня?» — он снова кивнул. Я увидела, как мужчина перехватывает арбалет поудобней, и вдруг поняла, что это тот самый арбалет отца Верити за четыре тысячи долларов. У меня в памяти всплыли строчки из медицинской карты грифа. про то, что ему необходимо постоянно принимать лекарства, про его клептоманию и несоразмерно агрессивные акты мести по отношению к тем, кто им пренебрегал. Он без зазрения совести присвоил себе хоккейную маску Озе и арбалет мистера Килли. И 20 лет маниакально лелеял желание отомстить мне. «Когда мы устраивали забеги в туннеле», — произнёс Гриф, «я знал, что портал ведёт в будущее, спустя примерно 20 лет. Так что я вёл счёт годам и следил за сезонами». Кстати, твой брат был прав. Туннель переносит на 22 года вперёд. Я хотел быть здесь, когда вы появитесь, так что вскоре после того, как гамма облака всех накрыла, я припарковал то жёлтое такси над люком, ведущим в пещеру. И ещё я загнал мусоровоз на люк выхода позади музея естественной истории и проколол его шины, так чтобы единственным способом выбраться наружу был колодец. Гриф сделал паузу и продолжил. «С тех пор я каждый год в это время возвращаюсь к колодцу, чтобы наблюдать и ждать тебя и остальных». Это я расчистил территорию вокруг колодца и разбил там лагерь. Несколько месяцев назад я, наконец, заметил людей в туннеле. Увидел свет от фонариков на телефонах. После этого, Скай, твое появление здесь было лишь вопросом времени. «Гриф!» — попробовала я до него достучаться. Это все провернуло Мести. Она манипулировала тобой. Она солгала. «Заткнись!» — заорал взрослый Гриф. «Закрой свой грёбаный рот! Это ты! Ты бросила меня!» «Ты даже не представляешь, что я видел за последние 22 года! Что мне пришлось делать, чтобы выжить?» Я промолчала в ответ. «Знаешь, кто выжил после облака?» Тихо спросил он. «Я расскажу тебе, потому что лично видел, как все это происходило. На моих глазах все нормальные люди разом упали замертво там, где стояли. А знаешь, кто выжил? Все невменяемые психи с мозгами на бикрень вот кто!» Похоже, что перебои с электричеством в мозгах у психопатов и шизофреников сделали их невосприимчивыми к гамма-излучению. Душевнобольные в психиатрических клиниках, все страдающие биполярным и пограничным расстройством личности, просто придурки на улицах. Они выжили, как и большинство маньяков в тюрьмах и окружных изоляторах. Другими словами, всякое отребье. Во время хаоса, царившего перед появлением гамма-облака, кто-то додумался взорвать ворота тюрьмы на острове Райкерс, Так что теперь по округе бегают всякие опасные ублюдки. Библия ошибалась. Не кроткие унаследовали землю, а сумасшедшие. Гриф покачал головой, глядя на арбалет в руке. Когда он снова поднял голову, в его глазах горело безумие. 22 года я помнил о том, как ты бросила меня умирать, Скай. Оставила меня жить в этой преисподней. У меня было 22 года, чтобы придумать, каким образом я убью тебя. Сейчас я тебе расскажу. Это произойдет медленно». «Я выстрелю в тебя из этого арбалета, и пока ты еще будешь жива, я отрежу тебе все конечности и съем их на твоих глазах, пока ты умираешь». Затем прямо там, в коридоре перед комнатой моего брата, он поднял арбалет и выстрелил в меня.